Загадки лунной красоты Наши далекие предки были розово-красными. Сегодня же на Земле живут люди и с белым, и с желтым, и с черным цветом кожи. Почему? Вроде бы все понятно. Загорели. И впрямь. При приближении к экватору сила солнечных лучей увеличивается. и соответственно кожа людей становится темнее пока не приобретают черную как уголь окраску но дело не только в загаре конечно и это известно давно черная кожа африканцев является мощным естественным фильтром защищающим их от обжигающих солнечных лучей что позволяет неграм значительно лучше переносить неумолимую африканскую жару но как выяснилось недавно реальная картина намного сложнее например еще в трид цатые годы двадцатого века российский антрополог яков фрагинский поставил следующий опыт два черепа негра и европейцы поместили под яркий электрический свет внутри черепов установили измерительную аппаратуру после контрольных замеров оказалось что температура внутри негритянского черепа заметно ниже чем внутри европейского в более позднее время ученые обнаружили зависимость между важными биохимическими и структурными процессами в теле человека и количеством солнечных лучей которые пропускают кожа в частности из за недостатка солнечной радиации у детей развивается рахит механизм этого явления таков чтобы извлечь кальций из пищевых продуктов и включить его в структуру костей организму нужен витамин д В свою очередь для того чтобы организм смог синтезировать этот витамин требуется определенный уровень ультрафиолетового излучения проникающего через кожу темная кожа этот уровень снижает а светлое повышает но витамин d важен не только для предупреждения рахита он влияет и на образование фолиевой кислоты от которой в свою очередь зависит от формирование позвонков у эмбриона и количество спермы у мужчин. Но при избытке ультрафиолета фолиевая кислота разрушается, причем очень быстро. При интенсивном солнечном облучении ее уровень за один час снижается вдвое. Опираясь на эти данные, американские ученые Нина Джаблонский и Джордж Чаплин выдвинули гипотезу, согласно которой различный цвет кожи людей, населяющих жаркие и умеренные области земли обусловлен необходимостью поддерживать в организме баланс между фолиевой кислотой и виамином д больше солнца темнее кожа больше фолиевой кислоты и витамины д и наоборот между прочим у всех народов женщин светлее мужчин одно время ученые были уверены что это различие связано с сексуальными предпочтениями самцов в настоящее же время на этот счет имеется другая гипотеза теперь биологи и медики считают что женщины особенно при беременности и кормлении ребенка нуждаются в большем количестве кальция а значит им требуется больше ультрафиолета в семьдесят восьмом году прошлого века запущенный американцами спутник передал полную картину уровня солнечного излучения попадающего на различные участки поверхности земли оказалось что между этими регионами и цветом кожи их исторических обитателей наблюдалось почти полное соответствие картину портили лишь эскимосы чупчи и другие народы крайнего севера в их краях солнце мало а кожа у них темная но во первых эти народы поселились на севере всего каких то пять тысяч лет назад а во вторых они едят много рыбы и морских млекопитающих в мясе которых много витамина д поэтому чукчем и не приходится светлеть но оказывается независимо от региона как в европе так и в африке всегда можно найти людей с абсолютно белой кожей то есть альбиносов правда этот феномен встречается у разных раз иино народностей с неод одинаковой частотой так подсчитано что примерно по одному альбиносу приходится на тридцать семь тысяч европейцев на пятнадцать тысяч африканцев и на каждые сто пятьдесят человек в некоторых племенах американских индейцев в любом случае альбинизм явление редкое и необычное поэтому в зависимости от эпохи культуры места проживания людей лунной красоты окружали или страх и ненависть или восхищение и поклонения молочно белая кожа снежные волосы мягкие бесцветные брови и ресницы и очень светлые серые или голубые глаза становящиеся красными в ярком свете все это и впрямь выглядело завораживающе и странно вокруг альбиносов возникали легенды иногда страшные иногда прекрасные им приписывали умение летать по воздуху спать с открытыми глазами при этом видя и запоминая все что происходит вокруг читать чужие мысли предсказывать будущее общаться с духами вызывать дьявола превращать воду в кровь и убивать на расстоянии их могли считать ангелами на земле и тогда к ним приводили детей просяясь целлить их наложением рук приносили больных требуя определить источник порчи присыла легонцов желая прочесть мысли врага и предупредить осуществление секретного заговора если же точка зрения на альбиносов была иной например когда им приписывали связь с потусторонними силами их изгоняли из города и деревень не пускали в церкви не приглашали в дом боясь что на жилище перейдет часть дьявольской печати до конца восемнадцатого века многие считали альбинизм за разным В первую очередь из-за того, что рак кожи, которому были подвержены люди с кожей белой как снег, часто появлялся на их теле в виде ужасных ран, напоминающих симптомы кори, оспы, чумы. А белизна кожи альбиносов напоминала о белых пятнах на теле прокаженных. К альбиносам старались не подходить близко, детям-альбиносам не разрешали играть со сверстниками, очень часто их не принимали в школы. и только в с семьдесятх годах минувшего века наука наконец дала альбинизму подробное полное иррациональное объяснение оказалось альбинизм генетическое заболевание он является следствием самых разнообразных нарушений функций организма которые приводят к недостатку или полному отсутствию в коже пигмента меланина. Чаще всего причиной альбинизма являются мутации в гене, контролирующем образование фермента тирозиназы, который, в свою очередь, участвует в синтезе меланина. Ген этот расположен в 11-й хромосоме. Возникает альбинизм и при нарушениях в гене, находящемся в 15-й хромосоме. К счастью, генетические аномалии, которые приводят к альбинизму, проявляются лишь в том случае если они имеются у обоих родителей а носителями таких генов является каждый двухсотый человек к сожалению альбинизм не просто экстравагантная аномалия а самая настоящая болезнь люди альбиносы выглядят не только хрупкими у них ослаблено зрение часто больно печень а очень нежное не способное к загару кожи постоянно испытывает угрозу тепловых ожогов и что еще опаснее раковых заболеваний поэтому плотная одежда темные очки особые кремы строгая диета всем этим и не только приходится платить альбиносом за свою лунную красоту